Как я и предполагала, Бен Уоррен тяжело воспринял новости о том, что обзавелся невесткой. Нет, он не ругался со мной, не называл последними словами, он просто делал вид, что меня нет. Обращался исключительно к Арчи, запросто мог прервать наш диалог, если ему что-то было нужно, игнорировал мои вопросы или просьбы. Арчи очень старался сохранить мир в семье. Иногда что-то строго выговаривал отцу, закрывшись с ним в его комнате, неизменно поддерживал меня во всем, пытался как-то наладить наше общение с Беном, но толка было мало. Спустя две недели я поймала себя на мыслях о том, что отчаянно не хочу возвращаться в свой новый дом. Торчу на этом летном поле до последнего, хотя в этом нет необходимости. Леон поставил меня на уборку своего кабинета, помещение секретаря и подсобки, а также на медицинский блок. В ангар вход мне был заказан, и я издалека смотрела на самолеты, на суету механиков вокруг них и буквально физически ощущала дыру в груди от потери всего самого ценного в моей жизни. Как-то раз не выдержала и спросила у Леона, «Почему до сих пор не объявили победителя схватки? Прошло почти три недели!» «Ты разве не знаешь?» Удивился Леон, а я отрицательно покачала головой. «А, ну да, с отцом вы не общаетесь. Только не говори никому, ладно? Эта информация не для широкого круга». Дождавшись моего кивка, мужчина продолжил. «Брэндону не смогли восстановить речь, а значит, правитель из него уже не выйдет. А вот Кейн...» «А с ним что?» – поразилась я. «Плохо дело Сицилии. Именно его выбрали победителем схватки». Но в день, когда он должен был занять место элиота Баррдса, его госпитализировали. Долгое время не могли понять, что же с ним. Нарушились координация, речь, сознание было спутанным, он не реагировал на вопросы, казался потерянным ребенком. Впоследствии состояние только ухудшилось. Сейчас Кейн и правда будто вернулся в детство. Он совершенно беспомощный, его возят на коляске, потому что ноги не слушаются, а руки он едва может поднять. Говорить тоже не в состоянии. У него поражен мозг цели. Оказалось, что озеро, обнаруженное им и Дэйвом в диких землях, кишило опасными микроорганизмами. Кейн, конечно же, не пил ту воду, но он дотронулся до нее. А потом, быть может, потер глаза или коснулся губ, и произошло заражение. По обычному анализу крови, взятому сразу по прилету, бактерию не определили. И запустился необратимый процесс. Можно сказать, что Кейна мы потеряли. Я без сил опустилась на стул и закрыла лицо руками. Новости, которые сообщил Леон, просто раздавили меня. Я не сдержала слез. Мне было страшно, жутко. Я оплакивала брендона Кейна и Татума. Как он пережил все это? И Кейн. Из него мог получиться замечательный правитель. Справедливый, умный, честный. «Что теперь будет?» Кое-как произнесла я, вытирая слезы рукавом. «Не знаю, Цилли, нахмурился ли он. Даже предположить не берусь. После случившегося с Кейном Татума тоже положили на обследование. Но, слава всем богам, ничего не обнаружили. Он вполне здоров. Кто знает, возможно, именно он станет будущим правителем Эл-Роуз. Или же Эллиот Барнс передумает покидать свой трон цели ты долго сегодня!» привлекай меня к себе, пробормотал Арчи. Я отвела взгляд, как и он. Мы оба понимали, что обстановка в доме у Оренов была напряженной, и виной этому я. Бена можно было понять. Это его владение, его островок спокойствия, и тут появляется посторонний человек, который ломает устоявшийся уклад жизни, перетягивает на себя внимание сына, да и попросту мешается под ногами потому я и не торопилась покидать рабочее место. Немного поболтала с Леоном, попыталась улыбнуться я. Арчи провел большим пальцем по моим губам и тут же поцеловал их. Я ответила на его ласку, но большего между нами до сих пор не случилось. Мы спали в одной постели, неизменно обнявшись, но, честно сказать, мне не хотелось близости. Я постоянно была напряжена, и справиться с этим у меня не получалось. Ворчание Бена, доносившееся через тонкую стену, тоже не добавляло настроения. В результате мы все мучились, молча снося выпавшие на нашу долю испытания. И я понятия не имела, как сдвинуть это состояние с мертвой точки. «Арчи, подойди!» Громкий голос Бена ударил по ушам, вынудив нас обоих вздрогнуть. Я ободряюще сжала пальцы Арчи и подтолкнула его к двери. Сама же скрылась в крохотной ванной. Опустилась на холодный пол и потянула колени к животу. С каждым днем я все яснее понимала, что просто не смогу так жить. Но и Арчи тоже не оставлю. Чувствовала, что нужна ему, что он искренне хочет быть со мной, хочет сберечь нашу семью. Но пазл в моей голове никак не складывался, и решения сложившейся ситуации я по-прежнему не находила. Леон удивлённо приподнял брови, увидев неожиданного посетителя. Татум выглядел измотанным и больным. Он устало опустился на стул и потёр пальцами лоб. «Добрый вечер, мистер Барнс!» Татум кивнул и рассеянно огляделся. «Вы что-то хотели?» «Да, хотел полетать немного. Можно?» Леон отложил ручку и поправил очки. «Вам можно. Разве могу я отказать? Но уже поздно». «Быть может, перенесем полет на завтра?» «Да, конечно. Я так, узнать хотел». Главный конструктор внимательно вгляделся в голубые глаза наследника правителя. «Вы еще что-то хотели спросить?» Не выдержал он, и Тату медленно кивнул. «Как Сицилия?» Леон вздохнул и пожал плечами. «Сносно, полагаю. В той ситуации, в которой она оказалась... Что за ситуация?» Мигом напрягся тату Она теперь не может летать. Ее перевели в технический персонал. По законам Элла Роуз, которые вы, безусловно, знаете лучше меня, жена не может занимать должность выше или равную должности мужа. Татум тяжело выдохнул и потер ладонями. Как она восприняла это? А вы как думаете? Узнать, что в один миг лишился мечты и любимого дела, должно быть довольно болезненно. Но цели держится, она сильная девушка. Она замечательная. Леон едва успел подавить улыбку, покрутил в пальцах ручку и спросил. «Я правильно понимаю, теперь полет переносится на неопределенный срок?» Татун кивнул и молча вышел из кабинета.